Песня двадцать восьмая. Девятый вертеп восьмого круга. Призраки сеятел и раздоров и расколов. м а г о м е д Али, Бертран де Борн. Бессилен человеческий язык, бессилен стих певца для описания всего того, что подавляя крик я увидал: и кровь, и стязание теней покрытых язвами. Нет слов приличных для того п о в е с т в о в а н и я Наш ум так ограничен, что готов от подвига такого отказаться. Когда собрать всех проливавших кровь в долине Апулийской, что сражаться сошлись и гибли от мечей ремлян, т и т л и в и пишет так, и сомневаться нам нет причин. И их богатый стан. достался победителем, когда бы собрать людей измученных от ран и бившихся, их силы были слабы с Гвискаром, если б вновь теперь собрать погибшую при Чипира н а р а т ь где каждый а п у л и е ц оказался изменником, и наконец всех тех, чей стан при т е л ь я к о т ц е разметался. И лёг к к о с т ь м и и где имел успех старик Алар, который там являлся к а р а т е л е м перехитрившим всех и б е з о р у ж ь е в битве победившим, когда все эти воины могли теперь востать с пред нами из земли на раны их, на трупе полузгнившим, не с тем бы отвращением я смотрел. С каким глядел на груду страшных тел девятого вертепа? С меньшей с и л о й из бочки льется на землю вино, когда пробито в бочке это дно, чем кровь лилась из призрака. Унылый имел он вид. Он даже за могилой на миг себе покоя не найдет, от подбородка самого живот. Рассечен у него был, и струями сбегала кровь. Между его ногами мотались кровавые кишки, и легкое и тот мешок, в котором там на земле до гробовой доски питание переваривалось. Взора, исполненного горя и тоски при виде столь ужасного позора от грешника я отвести не мог. Тогда и на меня взглянул он тоже и вдруг открыв от головы до ног зияющие язвы, клочья кожи, он мне сказал: "Смотри, смотри сюда, как сам себя терзаю я всегда. Смотри, как м а г о м е д стал изувечен, а далее увидишь предо мной ты Алия". И у него рассечен весь череп. Этой казни роковой здесь преданы все грешники на свете. Соблазнов и расколов разных сети они т о л п е любили расставлять. И за грехи ужаснейшие эти они должны от тяжких язв страдать. Свой путь по кругу этому совершая. Когда же х раны станут заживать, то их бичуя вновь и поражая меч демонов на ч а с т и р а сечет, с и язвы вновь откроются, зияя. Но кто ты сам? Ты не спешишь вперед идти в Аду, как будто бы желая м у ч е н и е той казни отдалить, которую успел ты заслужить. Еще он жив, еще земной он житель, и не для мук сошел он в темный ад, так призраку сказал тогда учитель. Но для того, чтоб в светлый мир назад он с опытностью больше воротился, я сам мертвец водить его решился из круга в круг, и все, что говорят, мои уста. Все истинно. Смутился рой призраков, и больше сотни в ряд их л е г и о н ворву остановился, чтобы рассмотреть, кто я, каков мой вид, и в ту минуту ими был забыт весь ужас их съедающих мучений. О, ты, сошедший в царство п р и в и д е н и й ты может быть. Свет солнечного дня увидишь скоро вновь. Так от меня скажи ты непременно фра Дальчине, что если он еще не хочет ныне со мною здесь соседство разделять, то чтобы он скорее запасался припасами съестными и боялся в горах Наварры гибели спытать. Речь Магомета стихла понемногу, желая путь дальнейший продолжать, с усилием большим он поднял ногу и далее отправился. Иной явился страшный призрак предо мной. Нос у него был вырван совершенно, одно осталось ухо з а в и с к о м и горло перерезано. В таком. Ужасном виде вырос он мгновенно передо мной, раскрыв кровавый рот, и мне сказал: "О ты, кого не ждет, пока к себе ужасная гиена, ты за грехи еще не пострадал, тебя в земле латинской я встречал, когда меня не обмануло сходство. Ты надо мной имеешь превосходство." своей судьбе. И если б ты попал в то место, где спускается долина от Верчилла до Маркабо, тогда припомни только Пьера Медичина. Не откажись, молю я от труда. Для той мольбы есть важная причина. Не откажись, когда придешь туда. Уведомить правдивых граждан Фано, Гуида, Дель Кассера, и потом еще Анжанелла Ди Каньяна. Уведомить обоих их о том, что ждет их смерть от хищных рук Тирана, что собственным расставшись кораблем насильственно они погибнут в море на шее с камнем. Вот какое горе им впереди придется испытать, и я скорблю о б у ч а с т и их горькой. Меж островами Кипром и Майоркой такого преступления встречать Нептуну, вероятно, не случалось среди морских пиратов. Этот тать тать одноглазый, ставший управлять тем городом. в котором бы боялась тень ближнего с о б р а т а побывать к себе на совещание приглашать сперва обоих граждан этих станет а после их предательски обманет так что не нужно будет с той п о р ы им ожидать свершины фокары когда морская буря прекратится и воссылать молитвы с той горы я отвечал ему Все совершится, о чем ты просишь. Все твои слова я передам. Поверь мне в том. Едва на землю я вступлю, но согласиться ты должен мне на тень ту показать, которая не может созерцать без горечи стен города. Тогда-то он руку наложил свою слегка на челюсть б л и с т я щ е г о собрата. И рот его раскрыл, но языка тот не имел. Вот он перед тобою, ответил грешник мне. Увы, судьбою лишился он на многие века способности людей всех дара слова. То был изгнанник ц е з а р я с у р о в о когда-то он умел в том убедить, что человек на смелый шаг готовый Не должен медлить, чтобы победить. Его язык был вырван, и дрожащий стоял передо мной к у р и о н в иные дни советы подававший столь смелый. Объят был страхом он. Затем я у в и д а л другие муки несчастного. Едва скрывая стон, свои почти обрубленные руки, или вернее обрубки их одни. Он поднял над с о б о ю п о м я н и и мозг, а ты! Он крикнул мне с тоскою. А между тем из двух обрубков рук кровь на лицо его лилась рекою. Я отвечал, когда он смолкнул вдруг. Увы, всегда у начатого дела конец бывает. Многих мук причиной для тосканцев были смело Тобой произнесенные слова, от них душа всех граждан наболела и род твои с г и б прибавил я. Едва я замолчал, несчастный осужденный, безумием и горем пораженный, пропал из глаз, и на других теней я стал смотреть, и пред собою снова увидел то, что в памяти моей живет доныне. Образа такого нельзя воображению создать и слабо человеческое слово, чтоб ужас и мой трепет передать. Передо мной стал призрак безголовый, идущий как другие в мгле суровой, и как фонарь он н е с в своей руке отрезанную голову. В тоске та голова кровавая стонала. А на светильник трупу заменяла, то было два в одном и в двух один. Какая сила их соединяла, лишь постигает высший властелин. И голову рукою поднимая, как можно выше, будто бы желая, чтоб каждый звук услышан мною был, тень молвила: "Ты человек живущий". Сошедший в мир подземных адских сил, ты поверте п у этому идущий. Случалось ли тебе когда-нибудь на муки столь же страшные взглянуть? Бертран де Борн мне имя. Я тот самый коварный, бессердечный и упрямый. Бесчувственный советник короля, я клеветник, л у к а в и и Хуля с отцом поссорить сына я решился. Вторым я а х и т о ф е л е м явился, который Авессалома научил, чтоб над а в и д а он вооружился. И вот за то, что в мире разлучил, я двух людей. Столь близких меж с о б о ю я с головой своейю разлучен на в е ч н о беспощадную судьбою, и далее блуждать пустился он.